Эпизод 14. Преобразователь темной материи. Еще когда Дерган работал на ремонтной базе космодрома Алары, его потрясли размеры и характер дыр в имперском крейсере, на котором прилетели земляне. И как только по тревоге взлетели, он подступил к астронавтам с расспросами. Словоохотливая Юлиона, польщенная вниманием самого ученого в этих краях мужа и восторгом в глазах Синтара, пустилась в рассказ о своих похождениях на корабле. «Только без заносов», — предупредила ее Маша, — «ты не в компашке туристов у ночного костра». Когда стенки помещения уже почти сжались, карапубзик, ну или гипестик, ожил. «Я спасла его, грудью своей отогрела, как в сказке». Юлена умолкла. Она приосанилась, расправила плечи и выразительно посмотрела на Сентара и Нибару, давая понятиям, да и всем остальным, чья грудь на крейсере самая лучшая и полезная. «В какой сказке, Юль?» — сказал Иван. «Давай по делу, я записываю на диктофон». «Не перебивай!» — отрезала Юлена. Она ощущала себя наконец-то восходящей астрозвездой и не могла допустить проявления неуважения. «События невиданные и неслыханные, значит, сказка. Все поняли? Не слышу ответа. Все поняли? Да все, Юль, поняли». Юлена почувствовала себя на вершине блаженства. Автопилот вел корабль на Мирону, и вся рубка томительно замерла в ожидании ее рассказа. Вдохновение просветителя овладело девушкой». Мой Карапубзик очнулся, когда между сходящимися стенами оставалось всего-то метра два. Я элементарно на пальцах объяснила Карапубзу трагическое положение вещей, а он нам с Машкой все время слабенько улыбался, так будто не понимал, как потом оказалось, Карапубз мой примерно знал устройство имперского корабля и знал о свойствах Мервуда. Я ему думай, карапупзик времени осталось десять минут, лепешками ведь станем». Он вдруг взял меня так за кисть руки, отогнул мой указательный палец и ногтем стал водить туда-сюда по одному месту на своей голени правой ноги. А у самого-то пальцы на руках и ногах без ногтей. У меня вот, смотрите, ногти-то тоже короткие. Леночка Сергеевна всех заставила состричь перед выходом в лес на зарницу Но за время полета успели уже отрасти». «Тогда меня осенило. Его ногу надо чем-то резать. Когда припрет, можно и резать. Я вынула из аптечки скальпель и подала больному». «А зачем в автоаптечке скальпель?» — сказала Маша. «Я и не знала, что у тебя с собой скальпель». «На всякий лихой случай. Или забыла схватку на футбольном поле. Иди-ка без оружия в бой до третьей крови. Современная девушка должна уметь постоять за себя, за друзей, да и вообще». «Ну, да поножовщины в тот раз вряд ли бы дело дошло», — сказал Иван. «Хотя на лихой случай и я с собой кое-что железное прихватил». «Агрессоры вы», — сказал Базок, осясь на Марию. «Да настоящие агрессоры нас забыли, хотели в лесу пытать», — добавила аргументов Юлиона. А скальпелечком востреньким перед носом нахало махнуть разок, другой, и ладно. Тут уже Машка сообразила, у гипеста в голени спрятано какое-то оружие. Машуня подала гипестику свой блокнотик розовый, угольный карандашик дала. И говорит, рисуй. И он мигом нарисовал, что там у него вживлено. Оказалось, в самой кости спрятана какая-то палочка-выручалочка, размером с мой мизинчик, но вдвое тоньше, ее наказала наверное, не видно при сканировании тела. Вот Зартеки за ее и не нашли при обыске пленника. Гипестик, как взял мой скальпель, как пощупал металл, к щеке зачем-то своей приложил. Так, вижу, насмерть перепугался и даже к стене отполз. Но тогда я его, уж простите, прижала к полу и успокоила быстро. Говорю, я тебя один раз уже спасла, так что теперь доверяй хозяину положения. Будь послушным мальчиком. Юль, «Ты говоришь о гипесте, как о домашней собаке», — хмыкнул Иван. «Мы с подругой, — говорю больному, — теперь и не к таким происшествиям всегда готовы». Он сразу успокоился. «Отвечаю». И тогда сразу оценил по достоинству и мой скальпель, и, главное, пилки для ногтей. У карапубздиков нет ногтей. Атавизм. Значит, и пилок не видел таких». А как перестал от страха дрожать, он на голени своей прочертил карандашом одну продольную линию и ограничил ее двумя полосками поперечными от и до, где делать надрез. Потом вернул скальпель мне и почти что по-русски сказал «режьте вы». «Я так я! Рука не дрогнет!» Юлиона обвела всех победоносным взглядом. Тогда мы с Машуней магнитными лентами прикрепили больного к полу, обездвижили, надели хирургические перчатки, остатками спирта протерли себе руки, инструменты, то бишь пилки для ногтей, ножницы, пинцет, скальпель, даже пузырек с клеем специальным. «Порезы в походах заклеивать» отец снабдил и приступили к самой настоящей хирургической операции. Юльёна опять остановилась, обводя присутствующих торжествующим взглядом. Конечно, меня резать и заклеивать на практиковались, поощрительно улыбнулся Иван. Ты знай записывай для потомков, в ответ просияла Юльёна. Заявляю, я как хирург и Машуня в качестве операционной сестры «Первыми среди землян сделали в космосе операцию на планетному существу. Между прочим, без всякой анестезии. А теперь объявляю, я решила поступать в медицинский, на отделение хирургии. Потом напишу диссертацию, первую на Земле диссертацию по космической хирургии. Еще узнаете, дочь таксиста с Урала». «Гипест, однако, погиб», — сказал Базус, едва сдерживаемым вызовом. «Не от нашей операции!» – возразила Маша. «Не перебивай, Ромео, но и воспитание на Мироне!» – прикрикнула Юлена на капитана и кивнула на группу светящихся на экране точек. «Следи вон лучше за истребителями Теомафа, чтоб не потерялись, а то Машка из-за тебя так и останется безотцовщиной. Дойду и до гибели раненого героя!» Он оказался молодцом и умничкой, но, видно, сидение в холодильнике отразилось на психическом и волевом состоянии и временно на дееспособности. Проще говоря, он еще не оклемался от заморозки, дрожал весь, судороги там всякие пробегали по телу и улыбался во все стороны, как дурачок. Карапубзик нарисовал нам, как по правилам нужно извлекать из кости трансформатор. На рисунке, потом у Машки в блокнотике посмотрите, есть какой-то хитрый маленький инструментик. Только бы ты, Ванька, и, конечно, уважаемый инженер Дерган в нем разобрались. Но у Галыша из криокамеры откуда инструменту взяться? Наверняка вскрывать ногу и доставать из кости трансформатор его обучили. Но ждать, когда он окончательно придет в себя, нам было, сами понимаете, некогда. Ладно, Машка его придавила своим весом, чтобы не дрожал, но и самое главное, не дергался, так сказать, и не мешал проведению хирургической операции». Короче, Юль, сказал Иван. У нас дел полно. Истребители Тиамаф, видите, вдруг курс сменили, даже не предупредив нас. Не парься, свяжись с ними. Девочки, что получается? ГЕПс пока общался с вами, усвоил русский язык? Стал сначала нас понимать, а потом и говорить по-русски, сказала Маша. Мы с Юлёной были в таком состоянии, что приняли это как должное. «Мне у Маволов тоже показалось, они мгновенно осваивают языки», – сказал Иван. «Я общался с одним толковым гипестом, Фрагарием. Начали, как вы, с рисунком. А потом он стал меня понимать, но времени не хватило». «Конечно, мгновенно осваивают», – сказала Юлиона. «Я драконом, когда была, кричу карапубзиком по-русски» кого покатать на спине, а не все меня. Короче, сделала я надрез. Машка расширила, держит края пинцетами, все как положено. Крови, ну, совсем немного, зато кровь ярко-синяя. В крови медь вместо железа, полусказала, полуспросила Нибара. Первый известный мне случай, озадаченно сказал Дерган, чтобы у развитой цивилизации в крови медь вместо железа. «О гипестах я ничего не знаю. Откуда они?» Все недоуменно пожали плечами. «Продолжайте, первый хирург». Ну, дошла я, значит, до кости. На ней сразу нашла отметки, соответственно, «от» и «до». Больной тем временем отключился. Дергаться перестал. «Пилим, Маш?» – спрашиваю. «А куда нам было деваться?» – сказала Маша, как бы оправдываясь. «Стены совсем близко. Одной рукой можно обе достать, как в узком коридоре сидим в длинной щели. Душно уже становилось». «Инструмент!» – скальпелем делаю на кости засечку. Кость мягче нашей или гипес совсем молодой. Беру пилку для ногтей и работаю». А то все съезжаются. Тогда и Машка стала выпиливать кость с другой стороны. Пропилили, как по рисунку. Я подцепила крышку, сдвинула. А там, как в футлярчике, лежит себе эта металлическая палочка-выручалочка, ждет своего мага. А я ее аккуратненько так пинцетиком хоп и достала. А дальше обработали с Машуней рану, склеили разрез йодиком, бактерицидный пластырь наложили, забинтовали. И все, мы спасены». «Так он же сознание потерял», — сказал Базо. «Дальше самое интересное», — интриговала Юлиона, сукаризной взглянув на единственного возмутителя. «Самое интересное!» «Все поняли, не слышал ответа?» «Все!» «Ну и что бы ты, Ромео, сделал дальше? Окажись на нашем месте», — обратилась Юлиона к Базо. «Земляне, говоришь, отсталые? Умник выискался. Включи-ка свой кодекс. Вот у тебя в ногах, в отключке лежит прооперированный гипест. Между стенками осталось меньше метра. Задыхаться начинаем уже конкретно. На ладони какая-то невесомая палочка. Ну и твои действия, командир. Куда воткнешь эту палочку? Как свистулька на помощь звать. Она не годится. Я поводила ею по мервудной стене. Следа не осталось». «Связь все еще барахлит?» – спросил сестру Базон, рачито, игнорируя обращение Юлены. «Тиамав сообщает, по траекториям, которые скоро пересекутся с нашей, движутся с двух сторон большие группы летательных аппаратов», – ответила та. «Партизаны? Вряд ли. С ними мы договорились встретиться на подлете к Мироне», – сказал Иван. «А вот за нами тоже кто-то летит и, увы, догоняет». «Салары нас может догонять только спецназ «Угласа», — сказал Дерган, — и скоро догонит. Корабль весь в пробоинах, штатный ремонт мы произвести уже не успеем, боя не избежать». «Вот и давайте готовиться к бою», — предложил Базо, — «чем слушать чувствительные рассказы». «Тем более нужно дослушать Юлену», — с напором сказал Иван, — «явно это новое оружие чудовищной силы». Он вопросительно взглянул на Дергана и тот кивнул. «Правильно!» — вставил Сентара. «А миронийцы стратегически всегда были слабы. Настоящие лидеры в союзе колыбелей — земляне. Говорите, Юлена, подруга дочери темберлиты научиться делать такие дыры в имперских кораблях — это как раз к бою». «Я и говорю Карапубзу!» — охотно продолжила Юлена. Когда Машка ему поднос нос пузырек с нашатырем сунула, и он очнулся — «Давай, твоя очередь!» Подняла его на ноги, отдала палочку-выручалочку. А когда рядом встали, он маленький такой, чуть выше мне пояса. Правда, как большая собака. Я чуть не пристукнула его от возмущения. Разве такой карапуб сможет помочь? «Да, честно, я тоже не верила», — сказала Маша. «Стены съезжаются. Мы уже могли стоять в один ряд только, как в строю на линейке в лагере. Прощальную записку мамочки стала даже писать». А Карапупс, наоборот, сделался спокойным таким и деловым, осмотрелся по обеим сторонам, потом приказал нам уйти в один конец коридора, а сам похромал в другой. Но мы с Машкой кое-как протиснулись в самый конец, присели на корточки, обнялись в последний раз и даже заплакали. И тут раз и еще раз нас стряхнуло, и какой-то вихрь, свет в щели погас. Но я оборачиваюсь, свет идет с того конца, где был Карапупс. Мы с Машуней туда, а там страшное дело. В противоположных стенах напротив друг друга две огроменные дыры. Человек, слегка наклонившись, пройдет. «А гиппест где?» — спросил Иван. «Не знаем. Одна только кровь синяя по стенкам так размазана, размазана, и длинные капли летают». «Я хотела позвать в дыру, а имени не знаю», — сказала Маша. Стены перестали съезжаться, но в какую из двух дыр лезть, не знаем. «Ну, без обид», — продолжила Юлена. Я крикнула в обе дыры. «Карапубзик, ты жив!» «Нет ответа. Зато вокруг все оживилось как-то, задвигалось, застучало, зашумело, зашипело. И до этого было как в могиле, хоть, правда, предсмертную записку пиши. Потом в одной из дыр я разглядела капли синей крови. Ну и полезли туда. Вдруг опять все вздрогнуло. И корабль отклонился от курса сразу на полтора градуса», — сказал Иван. «И вышли солнечные батареи», — добавил Базо. «Скорее всего, гипец по пробитым в корабле дырам напрямую прошел в нужное место и там в ручном режиме выпустил солнечные батареи», – сказал инженер Дерган. «Мог бы и нас с собой взять, с некоторым даже возмущением», – сказала Юлена. «Мог, но не стал», – сказал Дерган. «Если он размером с земную собаку, то крови у него не больше одного литра». Думаю, его смертельно ранило при первом же применении оружия. И дальше успех дела решали земные минуты. Трансформатор явно совсем сырой опытный образец. Гиппес спасал вас, девушки. Нарочно оторвался, чтобы успеть привести корабль в работоспособное состояние, дать энергию. «Ваш вывод, инженер Дерган?» – спросил Иван. Все обратились к Дергану. Если рассуждать по историческим аналогиям с другими цивилизациями, гипесты находятся в состоянии войны с Зартеками. Гиппес пожертвовал собой и дал в руки землян первый в известном нам секторе Вселенной преобразователь темной материи. Это невероятное по мощности оружие, предтеча вечного двигателя. Гипесты, безусловно, наши союзники в войне с Империей. «Не зря я их катала на своей спине», — просияла Юлиона. «Теперь у меня, у нас, землян, не только корабль, но и боевой трансформатор темной материи». «Он самоуничтожающийся, ты забыла?» — сказала Маша. На несколько выстрелов только хватит. А главное, самого стрелка-пользователя ждет верная смерть». «Факт смерти не важен», — сказал Дерган. «Великие открытия и войны на уничтожение всегда сопровождаются неизбежными жертвами». «Иванечка, только вы сами не стреляйте», — сказала вдруг Небара и вплотную подошла к Ивану. «Пусть боевые роботы стреляют. Это их работа». «Сестра!» Воскликнул Базону, всклинул при этом на Машу. «Кому отдать трансформатор? Решаю здесь я. Я командир корабля. Так по кодексу». «Слушай, достал да ты уже своим кодексом!» — взвилась Юлена. «Ты командир над мироводной железкой, и все. А стратегически здесь решает дочь Тимберлиты». «Все поняли?» — «Не слышу ответа». «Все?» «Лучше смотри, командир. Что-то здоровенное навстречу летит». Уже более миролюбиво сказала Юлена, показывая на синюю точку на экране. «Ледяная глыба», — сказал Дерган. «Первый вестник. Подходим к ледяным полям. Убрать солнечные батареи». «Целый айсберг!» — присвистнула Юлена, глядя на экран, где, сверкая в лучах далеких звезд, почти встречным курсом летел, вращаясь голубой небоскреб. Она свернула губы дудочкой, высоко подняла брови и дурашливо выпучила глаза, что означало высшую степень удивления, граничащего с восхищением. «Да уж, не хотелось бы мне стать пассажиром второго «Титаника». На первом «Титанике» перед концом у героев случилась хотя бы настоящая любовь. Температура за бортом». — спросил Дерган, когда глыба пролетела мимо. «Минус 142 градуса по Цельсию», — ответил Иван. «Он уже разработал систему переведения показателей физических величин в метрическую систему. Может быть, при такой температуре маяки, установленные на обшивке корабля, перестанут работать?» — сам себя озадачил Дерган. Обстановка в рубке разрядилась. «И живым гипеста вы больше не видели?» «Спросил Дерган у Елены. «Мы нашли его живым!» Опять воодушевилась девушка. «Только лежал он там без обеих ног, без одной руки и весь насквозь дырявый. Правда-правда, местами насквозь просвечивал. Кровь-то свою уже всю пролил». Машуня его спрашивает, «Как вас зовут?» А он перестал дрожать и дергаться, всхлипнул и притих. «А потом стал расползаться, растекаться, и даже кусочка не осталось, — сказала Маша. Ужасное зрелище!» «Это включилась система самоликвидации тканей тела», – пояснил Дерган. «Хотя бы этим гипесты похожи на некоторые известные мне цивилизации». «А что удобно, и кладбищ не нужно», – сказала Юлиона. «Не люблю похороны, и без них радости в жизни мало. Зорницу всю зиму ждала. И та жертв началась, и еще неизвестно, чем закончится». «Гипест как личность мог и не кончиться», – обратился синтара к девушкам. Ну да, как память, сказала Юлиона, выразительно взглянув на юного Ларица. Я своих никогда не забуду. Не так, продолжил Сентара. Вы видели, как разумная жизнь покинула физическое тело Гипеста, но это не означает смерть индивида. Это я, окажись на месте Гипеста, умер бы окончательно, а Гипест мог перейти в энергетическую форму бытия и когда-нибудь сможет вернуться в материальную форму. «Ничего себе!» — почти закричала Юлена. «Да кипесты, значит, бессмертные?» «О них мы ничего не знаем», — сказал Дерган. «Но одна такая цивилизация в нашем секторе Вселенной уже известна». «Вы считаете, переходы сознательной жизни из физической формы в энергетическую обратно доказаны?» — спросил ивану у Дергана. «Доказаны, но не экспериментально. Мне не приходилось самому наблюдать». «Маш, Мавилы спасли нас, но слишком многое утаили», — сказал Иван. «Правда, Маш, — подключилась Юлена, — дали бы нам в помощь одного карапубзика с трансформатором. Он мелкий, ничего не весит, невелика дополнительная нагрузка для челнока циролы». «Не знаю я», — ответила Маша, — «может быть, это не их тайна». «А я догадываюсь», — откликнулся Иван под прикрытием мавилов. «Гипесты работают над сверхоружием». «Думаю, гипесты работают над трансформаторами темной материи», — сказал Дерган. «Это означает грядущую технологическую революцию вселенского масштаба. А производство оружия — только одно из прикладных направлений». «Жалко, люди не могут возвращаться к жизни», — с ноткой грусти произнес Синтара и опять посмотрел на юлёну «Сверхоружие», — пробормотал Иван. «Не понимаю, почему наш корабль не взорвался, ведь трансформатор пробил обшивку в пяти местах». «У имперских кораблей класса линкор и крейсер», — сказал Синтара, «автоматически происходит мгновенная замена физически пробитых поверхностей ремонтными листами Мервуда». «Моментальные заплатки...» — Да, нужно сделать очень много дыр в крейсере, чтобы автоматика не сработала, или чтобы заплатки в пробитом секторе корабля закончились. — То есть достаточно несколько раз выстрелить в одно и то же место, и корабль таки пробьешь насквозь, — сделал вывод Иван. — Верно, но у истребителей Тиамафа нет оружия такой точности и пробивной силы, — ответил ему Сентара поэтому они всегда отступают, когда сталкиваются с отрядом тяжелых кораблей имперцев». «Выходит, не исключено, что Тиамав сейчас рванул подальше от нас, чтобы уйти от имперского флота?» – спросил Иван. Он взглянул на Машу и с выражением неприятия вполне ожидаемого ответа покачал головой. «Это допустимо и правильно», — сказал Базо. «Тиамав действует оптимально, так по кодексу», — добавил он, видя, что все земляне смотрят на него с недоумением и укоризной. «Если не можешь помочь, спасайся сам». «Опять мы одни», — возмутилась Юлена. «Одни посреди Пятого океана», — как говорит мой папа. Она взмахнула рукой в сторону экрана. «Папа хотя бы бил меня в детстве, но здесь бы не бросил». «И мой папа никогда бы не бросил», — сказал Иван и кивнул базон на экран. «Мол, смотри в оба». «Тиамав не успел узнать, что дочь совсем рядом», — сказала небара «Может быть, он и не ушел бы. Я понимаю, генерал поступил не по земному, но...» «Не исключаю, что Тиамав огибает ледяные поля, а потом присоединится», — сказал Дерган. «Нас догоняют!» – перебил Базо. «Семь кораблей нашего класса и выше идут походным строем. На этот раз нам точно не уйти. Дочь Тимберлиты, объявите совет!» «Объявляю совет!» – сказала Маша. «По старшинству, инженер Дерган!» «Вижу единственный выход. Гиппес передал землянам опытный образец оружия, о котором не знает пока никто. Тяжелые имперские корабли уязвимы для этого оружия. Наша задача – доставить оружие как можно ближе к противнику, занять такую позицию, чтобы можно было с одной точки стрелять по всем кораблям». «Значит, попасть в геометрический центр отряда кораблей противника», сказал Сентара. «Верно», – продолжил Дерган. «И это нужно сделать, не мешкая, пока корабли противника из походного строя не развернулись в боевой порядок. Дальше прицельно стрелять в корабль по одному месту, стрелять быстро, чтобы другие корабли не успели развернуться и уйти. Противник обязательно снимет параметры нашего огня, и тогда Зартеки могут многое понять. Оружие будет рассекречено». А у империи появится еще один веский мотив продолжить войну с союзом колыбелей. Все корабли противника нужно уничтожить одним махом, чтобы они не успели передать техническую информацию и отправить ее на базу. Все. «Тот воин, кто пойдет на это, погибнет как гипест», — сказала Маша очень строго и пафосно. «Своим оружием мы можем отбиться». «Исключено», — заверил базой и опять посмотрел на Машу. «Я бы пошел, дочь Симберлиты, с радостью бы пошел, но моя миссия не завершена, не имею права». «Теперь видно, три линкора и четыре крейсера», — уточнил Иван. «Общая огневая мощь раз в пятьдесят превосходит нашу, плюс они кадровые военные, мы игровые». «Мы как крейсер-варяг против японской армады!» — сказала Юлена и запела. «Наверх вы, товарищи, все по местам!» «Я пойду против армады!» — вскричал Сентара, обращаясь к Юлёне. В его взгляде светилась жертвенная любовь, и ещё был вопрос. У Юлёны перехватило дыхание, но она промолчала. «Покажем союзу колыбелей, и аларийцы научились воевать!» Последние слова адресовались уже к дяде Дергану. Он промолчал тоже, лишь закрыл глаза и опустил голову. «Есть еще добровольцы?» – С суровым тоном спросила Маша. «Гипеста одного хватило», – поспешила ответить Сентара. «Я самый малоценный человек в этом походе. Вы – хранители седьмой колыбели», – сбился он от волнения. «Вы даже своей прекрасной грудью во спасение других, я обещал вам...» Он опять посмотрел на Юлиону, как бы прощаясь. «Отдать жизнь за вас!» «Еще предложение!» Маша сделала длинную паузу. «Если других возможностей спасти миссию нет, Юлиона, отдай оружие Сентара, покажи рисунки и объясни ему все, чему научил нас гипест». «Я занесу подвиг Сентара в свою книгу». «Едва слышно», — сказал Дерган. «Молодежь гибнет раньше стариков». «На земле такое часто бывает». — сказала Юлена и взяла Сентара за руку. — Пойдем. Я дала клятву дочери Тимберлиты о неразглашении. Только тебе я покажу, как включается трансформатор. «Нам нужно снять как можно больше параметров с этого испытания», — сказал Иван вслед выходящим из рубки Юлиони и Синтара. «Звучит кощунственно, я понимаю, но и у меня своя миссия. Преобразователь самоликвидируется или будет утрачен во время боя, а нам нужна информация, как можно больше информации». — Иванечка, жертва во время науки и победы — это не кощунственно, — сказала страшно волноя Снебара. — Это земное геройство. Я бы предложила себя в добровольце, но, но, боюсь, не выдержу физической боли. Как без рук, без ног стрелять в цель? Нет, я не смогла бы. Мне страшно. Локти себе кусаю, что не смог снять параметры сухой грозы в заветном лесу, — сказал Иван. Эх, знал бы я тогда в мире мавилов, с кем говорю, кто мне рисует. «Узнаем о сухой грозе у Циролы», — подхватил Базо, — «если она сможет вернуться с земли. Опять я недооценил ее». «К бою! Разворачиваюсь и иду навстречу противнику. Синтара, выпустим с нижней палубы на разведывательном аппарате». «Нет!» твердо сказал Дерган. «Легкого разведчика противник собьет и даже отбросит в гиперпространство. Предлагаю отправить Сентара под видом рассыльного. Штатные курьерские капсулы не вооружены. Имперцы это знают. Они будут ждать от нас посылку и не станут сбивать курьера. Нужно только сильно заинтересовать их содержанием посылки». «Им нужны всего лишь наши головы», усмехнулся Базо, все еще не привыкший к возражениям. «Отрежем друг другу головы и отошлем!» «Сейчас не время тренировать себя в земном скалозубстве!» — одернула капитана Маша и приказала Небаре. «Вот объединенный кристалл Земли и Мироны!» Она передала камень в руки небары. «Просканируй кристалл, отправь Зартекам за картинку и сообщение. Если это то, что вам нужно, мы сейчас отдадим. Но позвольте нам уйти. В противном случае эта вещь погибнет вместе с нами». «Так кристалл все же с вами, дочь Тимберлиты?» — сказал Дерган. «И вы не помогли источнику Алары, а моего синтара посылаете на верную смерть?» «Простите», — сказала Маша, положа руку на сердце. «Я почти бессильна пока. И кристалл холодный. Вы можете потрогать сами». «Ваша юность извиняет вас», — ответил Дерган, не принимая кристалл. «Чудес не бывает. Если великая Тимберлита жива, она возродит источник Алары». Бедный мой Сентара. «Зартыки за могут не поверить», — опять возразил Базо. «На земле мы перебили целый отряд их кораблей, а тут вдруг без боя отдадим добычу». В рубку вернулась Юлена. Расстроенная, она сразу не приклеивалась к полу и теперь, медленно переворачиваясь, взлетала под потолок. «Будто на железнодорожном вокзале на фронт провожала», — сказала она Маше, ухватившись, наконец, за протянутую подругой руку. «Как в старом военном кино». Только марша славянки не доставала. «Пришел ответ», — доложила Нибара. «Они требуют и Кристалл, и Марию. Тогда остальным позволят уйти на Мирону. Ответ исходит от самого Угласа. Это его подписной значок». «Ага, Марию им!» — сразу оживилась Юлена. «Пусть слезняки оттухнут!» «Самого Угласа в том отряде быть не может», — произнес после короткого раздумья Дерган. «Но с ним уж как-то очень быстро связались». «Углас где-то рядом», — сказал Базо. «Значит, это он отогнал Тиамафа». «Отряд Тиамафа должен был лететь с нами на Мирону?» — спросил Дерган. «Нет, он отправился на секретную базу Угласа», — сказал Базо. «Никто не знает, это планета или станция. Генерал долго ее искал, а нашли мы в маршрутных картах на этом трофейном корабле». «Координаты базы нашли вы?» переспросил Дерган и нахмурился. «На Аларе я передал координаты военной базы Тиомафу», пояснил Иван, и он сразу решил идти туда, на глубокую разведку или, если удастся, сыграть на неожиданности. Даже атаковать. «Вы отправили Тиомафа в ловушку», глухо сказал Дерган. «Координаты планет баз, планет заводов, станций, больших маяков, входов и выходов в кротовые норы и прочих военных объектов» теперь заведены в память пилотов и уничтожаются вместе с ними. Оба экипажа нашего варяга, основной и запасной, физически уничтожены. Холодея от сознания совершенной ошибки, сказал Иван. А зачем тогда координаты заведены на корабль? «Ловить простофиль», — продолжил Дерган, обратившись к Ивану. «Проверь себя сейчас повнимательней. Все координаты разными путями ведут к нескольким точкам пространства, а в них установлены ловушки». «Маш, я не знал!» — упав духом, дрогнувшим голосом, — сказал Иван. «Я сейчас проверю». «И меня на тактических курсах военной школе этому не учили», — сказал Базо, тоже с тревогой посмотрев на Машу. «Так ведь и оставите мою подругу безотцовщиной! Космонавты вы липовые!» Юлена обняла подругу и прижала ее голову к груди. «Только мы с Машкой и воюем за вас за всех!» Маш, ну не плачь. Не плачь, пожалуйста. Сергей Сергеевич прилетит, научит этих гражданских, как нужно воевать. Мы тебя за Артеком не отдадим. Мы их, Маш, обманем. На войне с другими все тактики хороши. Мы под рыцарскими правилами ведения боя не подписывались. А твой генерал опытный. Уже сто земных лет как воюет. Может, еще сам отобьется. «Это их новейшие тактики», — сказал Дерган Ивану, когда тот провел расчеты, убедился в правоте слов старого инженера и теперь рвал синие волосы на своей голове. Империя ощутила сопротивление Союза благодаря партизанам, резко усилилась. Из Артеки приготовились к возможному абордажу и захвату противникам своих тяжелых кораблей. «Вы первые захватили крейсер, первый и попались» кинули, как пацана, сокрушался Иван, не находя себе места. «Все, шапка закидательство мое, Иванечка, герой!» А идет на уничтожение. «По местам!» — скомандовал Базо. «Земляне, соберитесь!» «Курьер к старту готов», — доложила Нибара, с тревогой взглянув на Ивана. «Сестра, запроси подтверждение, что подпись именно Угласа», — сказал Базо. «Уже выполнено, получаю ответ», — ответила Нибара. «Картинка идет. Даже не пойму, что там у Зартеков такое? Анатомический театр, что ли?» Вдруг она вскрикнула, побледнела и пошатнулась. «Нет, нет, так нельзя, мама!» Иван подхватил потерявшую сознание Нибару, уложил на пол и прикрепил магнитами. В это время Базо как окаменел, глядя на почтовый экранчик. «Ну ты посмотри, опять ей поплохело», — возмутилась Юлена. «Как в бой идти, так она вот ключку «Вань, что за ответ пришел?» — спросила Маша, нагибаясь над Нибарой. «Чья мама?» «Кадры вскрытия какой-то женщины, Мироники», — ответил Иван. Он заслонил с собой экранчик от подруг, крепко взял за руку базу и движением глаз позвал к себе Дергана. «Вскрытие или казни в присутствии угласа?» «Но это может быть и постановка», — вспыхнула Юлена, еще раз возмущенная, что ее лучший друг не дает ей посмотреть. «Психическая атака на слабонервных». Или копия? Клон женщины, сказала Маша. Вот именно, рванулась к экранчику Юлена. Но я крови-то насмотрелась. Пусти, Вань. Наши киношники запросто... Нет, перебил Дерган. Есть безошибочные техники определения мертвого тела любого биологического организма. Это Аркасия, мать Базои Нибары. Ее казнили. Совсем недавно. Что еще, обратилась Маша к Дергану, остановив все же подругу. «Империя взяла землю под свой протекторат», — пересказывал Дирган пришедшее сообщение. «Союз семи колыбелей распался по факту. Кодекс не действует, хранители потеряли свои компетенции руководителей». «Хм!» — пыхнула Юлена и перекосила лицо на правую сторону, что означало высшую степень пренебрежения угрозой. Она вырвалась из несильных объятий подруги. «У нас так заявляли махновцы во время гражданской войны и сами воевали со всеми, и с белыми, и с красными!» «Землян не проведешь, глаз блефует!» «Я тоже так думаю», — сказал Дерган. «Еще он сообщает только, что захватил отряд Тиамафа и благодарит тех, кто направил истребителей генерала в ловушку. А вот это не блеф!» В рубке воцарилось молчание. Базо и Иван, переживая случившееся, выключились из оперативной работы. Корабль потерял управление. «Командуйте, дочь Тимберлиты», — сурово сказал Дерган. «Иначе нам не сдобровать!» «Инженер Дерган», — начала Маша, преодолевая волнение, — Синтара знает, как действовать. «Да, сначала он будет стрелять по энергетическим контурам кораблей противника, чтобы возникли общие помехи в управлении, включая помехи в применении атакующего оружия». Тогда экипажи вынуждены переключать внимание на борьбу за живучесть и Синтара. Вторыми залпами станет бить по машинным отделениям, чтобы остановить корабли. Лишив маневренности, третьими залпами он будет пробивать летящие по инерции корабли насквозь в одном месте, как решили. На почтовой капсуле он установил нужное оборудование, и запись параметров боя будет передаваться на наш корабль «Ивану». «А у нас после пальбы Гипеста машинное отделение в порядке?» спросила Юлиона, как бы удивляясь собственному умному вопросу. «Я отдала Сентара копию рисунка нашего крейсера, тот, который Гипест нацарапал в записной книжке». «Гипест не повредил ни одного важного для выживания отсека», сказал Дерган, «включая машинное отделение. Явно он хорошо знал схему корабля. Ваш рисунок, Юлиона, поможет Сентару сражаться, но только не выжить ему самому». «За вами машинное отделение», — приказала Маша Дергану. «За тобой, Иван, управление кораблем. За тобой, Базо, вооружение. Приказываю всеми огневыми средствами поддержать Сентара, отвлечь от него внимание противника. Мы с Юлей поможем Нибаре, по местам». «Благодарю вас, дочь Тимберлиты», — сказал Дерган Марии, уходя в машинное отделение. «За то, что не позволили мне увидеть гибель Сентара». «Опять мы медсестры», — Бурчала Юлиона, когда мужчины направились к выходу из рубки. Ну ее, эту войну! Все планы к черту! И Джульетта опять, вот как тряпка! Хорошо, хоть кровь на этот раз не идет. Юль, ну хватит, не бухти, строго сказала Маша. Завтра мы сами можем оказаться в таком состоянии. Теперь хоть салфетки и одеяло есть. А ну, взяли! Девушки подняли Нибару и перенесли в гигиенический отсек. Когда они вернулись, Иван уже пришел в себя и занимался привычным делом вычислениями. «Маш, мы опять втроем, как до войны», — сказала Юлена. «Ванька, мы команда и посреди космоса. Вот здорово, да? Что ты там все считаешь, как дурачок?» «У старушки три сына», — ответил Иван, не отрываясь от работы. «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом, звезды на небе считает, до да краюху уплетает». Я серьезно, а он мне конька-горбунка сказку рассказывает. Иван дурак и рассказывает. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал. Звезды он считал, их вон сколько. Неужели эти уроды нас за правду сейчас грохнут? наша зарница девчонки, переходит в стадию кульминации, сказал Иван. Пуск, докладываю. Почтовый аппарат Синтара стартовал со второй нижней палубы. «Вон, видите, светлая точка пошла. Это наш друг Салары. А те семь больших точек навстречу — это флот Угласа. Теперь я приторможу и займу позицию для обстрела». «Одна малепутенькая точечка против семи большущих фонарей», — сказала Юлиона. «Бедный мой Синтара». «Должен справиться», — твердо сказал Иван. «Ты, Юль, молодчина, вдохновила. Как у парня глаза горели». Сзади подлетает группа ледяных глыб. «Посмотрим их траекторию». «Вышел на исходную», – доложил Сентара. «Огонь через два вздоха». «Включаю запись физических параметров боя», – доложил Иван. Его устремленные на большой экран глаза округлились и лихорадочно блестели, а руки бегали по пульту без участия глаз. «Был бы рядом отец». «Только не забыть, позади остались две группы неопознанных кораблей», – приказал Иван самому себе. Синтара открыл огонь. Есть первое попадание.